глава пятая. Вскоре мне стало ясно, что даже если эти странные существа не могут полностью принять или понять рассказанную м мной историю, они все равно верят в нее или по крайней мере считают, что это объясняет мое присутствие в их стране. Возможно, они сочли меня безобидным сумасшедшим или опять-таки решили, что я сверхъестественное существо. Или, может быть, я был таким любопытным экземпляром или чудовищем в их глазах, что меня считали ценным образцом. Во всяком случае, какова бы ни была причина, они решили, что мне не причинят вреда и со мной будут хорошо обращаться. Потому что моя вооруженная охрана была убрана И мне было дано понять, я бы сказал, рассказали, если бы не тот факт, что не было произнесено ни слова, что существо, которое первым нашло меня на пляже, должно быть моим спутником, и что оно будет выполнять все мои пожелания. Моей первой и самой насущной потребностью была еда, потому что я снова был ужасно голоден, а совет двор и зрители покинули зал, хотя некоторые сдержались и смотрели на меня с большим любопытством. Я выразил свои пожелания моему странному спутнику. Он немедленно повел меня по темным коридорам в комнату поменьше и там оставил меня на мгновение, вернувшись с похожим на чашу сосудом с какой то жидкостью и красиво сделанной шкатулкой или коробкой. наполненный печеньем, таким же, как он дал мне на пляже. Я проглотил три из них и уже собирался съесть четвертое, когда существо, внимательно наблюдавшее за мной, подвинуло ко мне сосуд с жидкостью и тем же странным мозговым методом предупредил меня, что я должен уже насытиться и что, если съем больше, то это может привести к серьезным последствиям. Признаюсь, я испытывал сильное искушение проигнорировать его предупреждение, так как, казалось, в этом напитке было не больше пищи, чем в сухом крекере. Но я вспомнил, какое чудесное действие оказали те, что я ел на пляже, и, неохотно, положив печенье на место, сделал большой глоток жидкости. Она была такой же прозрачной и бесцветной, как вода, за которую я ее и принял. Но когда она пронеслась мимо моих губ, я чуть не выронил чашу от удивления, потому что напиток был самым восхитительным и освежающим, что я когда-либо пробовал. Он не был ни сладким, ни кислым, но имел вкус, который совершенно невозможно описать. Действительно, в этой чудесной стране есть много вещей, которые я не могу описать так, чтобы те, кто их не видел и не испытал, могли понять мою мысль. Существовали цвета, совершенно отличные от всего, что я когда-либо видел. Были звуки, совершенно новые для моих ушей, и вкусы, которые невозможно описать словами. Едва напиток испарился с моих губ, как я почувствовал себя помолодевшим. Никакое вино или ликер не могли бы иметь такого замечательного эффекта. Не то, чтобы это было пьянящим или бодрящим, как алкоголь, потому что моя голова оставалась совершенно ясной, но я чувствовал себя на годы моложе. Я оказался таким же сильным и свежим, как двадцатилетний юноша, и чувствовал себя готовым ко всему. Потом меня охватила восхитительная дремота, и я бросился на кушетку. Я мгновенно погрузился в сон без сновидений. Меня разбудило существо, под попечением которого я находился, когда оно вошло в комнату с едой и питьём. Жуя похожие на вафли бисквиты, отличавшиеся по вкусу от тех, которые я ел на я изо всех сил старался поговорить с ним. Или, вернее, я мог бы сказать «вести разговор», потому что он, очевидно, понял все, что я сказал. Более того, как и накануне, я смог понять его. Но трудность заключалась в том, что у нас было так мало общего, что разговаривать подолгу было почти невозможно. Однако он дал понять, что я могу свободно приходить и уходить, когда мне заблагорассудится. И меня считали почетным гостем с какой-то другой планеты. И меня очень позабавило, когда он поинтересовался, не свалился ли я с неба. Очевидно, эти существа ничего не знали о стране за горным барьером. И напрасно я пытался объяснить, как я перебрался через горы и рассказать о мире по ту сторону. Для него это было невероятно, так же невероятно, как его земля была для меня до того, как я ее увидел. Затем, после долгих хлопот, он сказал мне, если я могу использовать слово «сказал», когда нет звуков, что ни один житель этой страны никогда не проходил через эти горы, что за ними... было ничто, и что его страна включала в себя весь мир. Это было самым удивительным для меня, потому что я преодолел горы без особых трудностей, и с их чудесными воздушными кораблями я не видел причин, почему бы им не парить над вершинами. Но когда я расспрашивал этого парня, а позже разговаривал с другими, я к своему изумлению узнал, что эти существа гибнут, если поднимаются над землей более чем на несколько сотен футов. Их летательные аппараты никогда не достигали высоты более 200 футов, и мне сообщили, что слишком отважные члены общины, пытавшиеся пересечь горы, задыхались и умирали задолго до того, как достигали вершин. Для них, как ни странно, высота в 500 футов была столь же фатальной, как дюжина миль в воздухе для людей. Было ли это связано с их физическими особенностями или с какой-то особенностью их атмосферы, я так и не определил. Однако я придерживаюсь мнения, что в настоящей причине мало и того, и другого. Я уверен, что их воздух гораздо более разрежен, чем наш, и, следовательно, был бы непригоден для поддержания жизни даже на умеренных высотах. Будучи эволюционированными от ракообразных, а я уверен, что это так, и с модифицированными жабрами вместо легких, они, естественно, менее приспособлены к изменениям плотности воздуха, чем люди. Действительно, позже, когда я однажды попытался взобраться на горы, Я обнаружил, что мне было очень трудно дышать, даже когда я был на полпути к вершинам. Но не это было причиной, по которой я был вынужден оставаться на этой земле даже до настоящего времени, как я объясню позже. Но вернемся к моему рассказу о моих переживаниях. Позавтракав, я отправился осматривать достопримечательности. Прошло, однако, некоторое время, прежде чем я достиг внешних стен, ибо в подземных обиталищах этих странных существ я нашел много поразительных и интересных вещей, которые привлекли меня. Способ освещения этого места был загадкой, потому что, как я уже сказал, освещение было своего рода свечением, которое казалось... исходило от стен, пола и потолка, как будто на самом деле они были сделаны из полупрозрачного материала с огнями позади них. Я внимательно осмотрел материал и обнаружил, что он был сформирован из одной непрерывной поверхности, как будто вылепленной или отлитой прямо на месте, как я обнаружил позже. Кроме того, я выяснил, что это был тот же материал, из которого были сделаны летательные аппараты. Действительно, позже я обнаружил, что это был единственный материал, которым обладали эти существа для строительства всего что угодно, кроме дерева, которое редко употреблялось и было скорее диковинкой, и жесткой травы, которую они считали малоценной, но из которой делали тонкий, легкий и превосходный материал, похожий на пергамент, материал, на котором написано эта рукопись. Но самое удивительное то, что металлоподобное вещество столь широко используемое, может быть настолько изменено или модифицировано, что оно может быть адаптировано для любых целей. Его можно сделать непрозрачным, прозрачным или полупрозрачным, таким же твердым как сталь, или таким же мягким и пластичным, как замазка, таким же хрупким, как стекло, или таким же гибким, как резина. Оно может быть отчеканено, как золото или медь, оно может быть отлито вручную или машиной, а затем закалено, или же его можно расплавить и отлить. Кроме того, оно может быть окрашено или тонировано по желанию. Оно может быть соткано как нить, и его можно резать, сверлить или обрабатывать как древесину. С помощью определенных процессов оно также может излучать свет бесконечно, при этом свет может быть выключен или включен по желанию с помощью неких электрических или подобных им регуляторов. та же самая таинственная сила служит этим существам вместо пара, тепла и всех других форм энергии. Конечно, прошло много времени, прежде чем я узнал все это, и еще дольше я изучал источник этого замечательного вещества. Затем к моему крайнему изумлению я обнаружил, что это была сера. Это утверждение может показаться невероятным, ибо сера так хорошо известна и свойства ее так хорошо изучены, что мои собратья, без сомнения, обвинят меня в явной лжи. Но секрет заключается в том, что эти существа открыли свойства серы, о котором люди совершенно не знают. Это означает, что сера действительно является металлом, а известная нам форма – это только соль или оксид, а это, металлическая сера, которую эти странные существа используют для бесконечного множества целей. Как я уже сказал, для меня было большой неожиданностью обнаружить это, и я не мог не размышлять о том, какие чудесные достижения могли бы быть нашими, если бы мы обладали знаниями о получении этого металла. Мне и в голову не приходило, что из серы можно получить металлический материал, и поначалу это казалось невероятным. Но, поразмыслив, я понял, что в конце концов это было не более удивительно, чем то, что алюминиевый металл можно было получить из мягкой породы, называемой бокситом, многие тонны которого перевозились на кораблях, на которых я служил. Позже я провел много времени в обширных залежах серы, которые кажется, лежат под основанием всей этой территории. Несмотря на то, что она использовалась в течение бесчисленных веков, этим существам никогда не приходилось заниматься добычей полезных ископаемых, поскольку есть холмы и равнины, полностью состоящие из желтого вещества. Вскоре я пришел к выводу что все это место – что иное, как внутренность огромного вулкана или цепочки вулканических кратеров, которые могли бы частично объяснить теплый климат, поскольку, несомненно, под поверхностью Земли все еще существует вулканическая активность и вырабатывается тепло. Процессы, используемые для очистки серы и превращения ее в металл, были очень интересными. Но я не химик, и технические тонкости далеко за пределами моих возможностей описать это. Есть огромные заводы, которые покрывают много квадратных миль, и рабочие, как я обнаружил, все разных типов, форм и внешности, отличающиеся от других жителей. На самом деле, каждое искусство, профессия, ремесло и класс существ как я вскоре выяснил, отличаются друг от друга и были развиты или созданы таким образом, чтобы дать наибольшую эффективность и наилучшие результаты по профессиональной линии, к которой каждый из них привязан на всю жизнь. У меня упоминались огромные клешнеобразные когти солдат, вернее, полицейских. Точно так же у землекопов есть конечности, приспособленные к их работе. У химиков есть придатки, столь же тонкие, как самые точные инструменты и так далее. Примечание доктора Лаймана Господин Бишоп, вероятно, не знал, что несколько химиков заявили о своей вере в то, что элемент сера получен из металлической основы. Хотя никто еще не добывал металлическую серу, все же это не доказывает неправильности такой гипотезы. Сода, патаж и многие другие обычные химические вещества, которые не имеют никакого сходства с металлами, являются просто солями или оксидами металлов, хотя их металлические основания ранее были неизвестны. Однако современная химия как. Хорошо известно, произвела металлический натрий, калий, кальций, магний и так далее. Но вернемся к сере и ее использованию. Среди других вещей, которые меня очень заинтересовали, был источник удивительной силы, которую используют существа. Я обнаружил, что он был получен из особого черноватого и очень тяжелого материала, который существует в огромных количествах вблизи месторождения серы. Сам по себе он не представляет особой ценности, хотя слегка светится и, как я обнаружил к своему огорчению, вызывает язвы, похожие на ожоги на человеческой коже. Но в соединении с металлической серой или с некоторыми побочными продуктами получаемыми при производстве последней, она производит самые удивительные результаты. Варьируя комбинации и пропорции материалов, можно заставить его излучать ослепляющий свет, который горит вечно, нисколько не уменьшаясь, или заставить его взорваться с силой больше, чем динамит, в то время как другими методами можно заставить его производить невидимую силу, которую можно использовать так же легко, как пар, и при этом может передаваться на большие расстояния по воздуху, как электричество, но без использования проводов. Примерно в 100 милях от главного города находится огромная электростанция, если ее можно так назвать, и от нее сила или энергия посылаются в эфир по всей стране. Таким образом, имея машины, адаптированные к этой мощи, этот источник энергии может быть использован для любых целей, таких как вождение летательных аппаратов, промышленные работы, включение или выключение света и так далее. Но самое изумительное в этом, по моему мнению, то, что никакие машины, знакомые нам не используется. Я посещал завод несколько раз, но никогда не находил в нем ни одного колеса, вала или кривошипа. Есть просто огромные камеры или чаны, в которые стекают различные вещества и сетчатые лабиринты прутьев и листы металла. Они подвешены над резервуарами и непрерывная игра разноцветных и причудливо окрашенных огней и интенсивного тепла кажется устремляется вверх из резервуаров и поглощается странным аппаратом вверху. От них все это идет в лабиринт сосудов и загадочную для меня сеть трубопроводов, кабелей, огромных проводов и стоячих стержней. они сверкают мигающими огнями издают трескучий звук и посылают энергию во все стороны. Самое странное в этом, на мой взгляд, то, что существа не травмировались от этой силы, даже когда находились близко к ней и пока она проходила через их тела. Сначала я смертельно боялся этого, потому что это было похоже на ужасные разряды электричества. Но я обнаружил, что даже мне можно стоять рядом с генераторами, или как там они называются, и что от цветных вспышек вокруг меня и окутывающих мое тело я не чувствовал никаких вредных последствий. Скорее, это доставляло мне приятное покалывание, которое оставило меня в восторге на несколько дней после этого. Примечание доктора Лаймана Вероятный материал, описанный мистером Бишопом, является очень богатым радиоактивным минералом, родственным или идентичным смолиной обманке. И сочетая его с производными серы, были использованы чудесные силы радия. Мы не можем сказать, как именно была произведена эта странная энергия, поскольку мистер Бишоп, как он утверждает, был, конечно, невежественен в технических деталях. Я бы предположил, однако, что энергия была получена путем разрушения атомов с помощью радиоактивности и таким образом высвобождения колоссальных сил, содержащихся в них. Это давно было мечтой ученых, ибо хорошо известно, что один атом материи содержит несчислимую силу или энергию. И если бы можно было разбивать или взрывать атомы, то в распоряжении человека были бы невиданные силы. Бесспорно, энергия, описанная мистером Бишопом, передавалась посредством электромагнитных или подобных волн. Кроме металла и энергии, из серы и черного камня получают много других, самых ценных вещей. в результате возникает огромное количество побочных продуктов, и из них извлекаются все или почти все потребности жителей. Даже странный напиток, о котором я упоминал, был изготовлен из побочного продукта, как и красители, некоторые продукты питания и многие другие вещи. Это связано с тем, что, как ни странно, на этой удивительной земле практически нет настоящих деревьев. Под этим я не подразумеваю, что деревья не сажают искусственно, потому что есть большие парки или сады, заполненные ими. Но нет диких деревьев, если я могу использовать это выражение. Я понял, что много веков назад их было много, но все они были использованы, и, опасаясь, что деревья вымрут, Их сохранили в парках как диковинки. Древесина доступна только тогда, когда деревья умирают, и существа высоко ценят ее и дорожат ею, как если бы она была самым драгоценным веществом, используют ее как мы могли бы использовать золото или серебро. Большая часть страны покрыта грубой осоковой травой, есть еще много форм, кустарников и растений, и огромные участки голой земли, которые сначала озадачили меня. Я не видел ни культурных растений, ни садов, за исключением парков, похожих на ботанические сады. И я вообразил, что голые участки были полями, готовящимися к обработке, поскольку я видел многих существ, работающих на них. Представьте мое удивление, когда я узнал, что эти голые участки земли обеспечивают жителей пищей. Бесчисленное количество лет назад, как мне сообщили, существа отказались от выращивания пищевых растений. Растения, как они обнаружили, просто черпали нужное из воздуха и почвы и превращали это в пищу, пригодную для употребления. И существа, рассуждая, что этот процесс природы был круговоротом производства пищи, изобрели способ получения ее запасов непосредственно из воздуха и земли, полностью уничтожив растения. Из съедобных материалов, полученных таким образом, они делают похожие на наши вафли печенье, о котором я упоминал, и они вместе с их напитками – и маленькими гранулами составляют весь их рацион. Я узнал, что каждый класс или разновидность вафель содержит различные пищевые ценности растительной природы, в то время как гранулы обеспечивают животную материю и, выбирая их, можно удовлетворить любой вкус или потребность. Точно так же, как добываются продукты растительного происхождения, из самой почвы без затрат времени и хлопот, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур. Они производят продукты животного происхождения из растительного сырья. Животные, говорят они, просто превращают траву, которую они пожирают, в мясо и тому подобное. Так зачем же выращивать живых существ с большим трудом и заботой, а затем убивать их когда те же самые материалы, или, по крайней мере, материалы, содержащие ту же пищу и те же химические вещества, могут быть сделаны непосредственно, именуя все природные этапы. И несколько слов о животном мире этой странной страны, которые могут заинтересовать любого человека, который найдет этот документ. В определенное время года Огромное количество птиц посещает великие озера или моря, которые все пресноводны, и я с большим удовольствием наблюдаю за ними, потому что альбатросы, чайки и другие знакомые птицы прилетают из-за гор из мира, которые я когда-то знал, и мне нравятся гости и старые друзья из моих родных краев. Именно эти периодические визиты морских птиц навели меня на мысль послать рукопись в надежде, что кто-нибудь ее найдет. Но вернемся к животным, обитающим здесь. Есть много гигантских крысоподобных существ размером с детей, таких как то, которое я убил и съел, когда впервые добрался до подножия гор, и есть много маленьких птиц, но кроме них никаких живых существ не обитает в дикой природе. В зоопарках и музеях обитает множество самых удивительных существ, некоторые из которых имеют сходство с теми, что живут на другом конце света, но большинство из них совершенно иные, и многие из них так поразительно странны, гигантские или гротескные, что ужасают или заставляют меня думать, что я сплю или брежу, когда я смотрю на них. Некоторые из них – гигантские рептилии с огромными чешуйчатыми телами и головами, покрытыми большими костяными пластинами и вооруженными огромными рогами. Это свирепые на существа длиной почти 50 футов, но довольно послушные, безобидные и очень глупые. Другие напоминают гигантских тюленей, но вместо того, чтобы быть покрытыми мехом, их тела гладкие и слизистые, как у угрей. Есть также существа с невероятно длинными, змей шеями и большими круглыми телами. Это водные животные, и если бы их увидели в море, их бы назвали Настоящими морскими змеями есть несколько гигантских зверей, которые кажутся чем-то вроде слонов, хотя намного больше, чем все, что я когда-либо видел, и есть несколько похожих на носорогов животных. Кроме того, было множество более мелких существ, таких как олени, козы, животные несколько похожие на пони и гигантские черепахи. Платоядных зверей нет, и я не увидел ничего похожего на быка или овцу. Все они, как я понимаю, когда-то бродили по дикой стране, но были уничтожены странными жителями, пока не остались только те, что были в загоне. Но, возможно, самые странные из всех этих существ в парках или зоопарках – это насекомые. Бабочки с крыльями шириной в ярд, мухи размером с индюка, гусеницы с обхватом больше моего тела и огромные пауки с шестифутовыми волосатыми ногами и огромными вытаращенными огненно-красными глазами. Они всегда вызывают у меня чувство страха и паники, когда я смотрю на них. И много раз я просыпался с криком от кошмара. в котором я думал, что на меня нападает одно из этих ужасных существ. Однако туземцы, кажется, не боятся их, и я часто видел, как младшие, или, если так можно выразиться, дети, кормят чудовищных пауков сквозь прутья своих клеток. Эти прутья, между прочим, сделаны из прозрачного металла серы, и когда глядят на существ, прутья почти невидимы, как и сами клетки. Так что кажется, что видишь ужасного зверя на свободе, и он готов прыгнуть на тебя. Но из всех насекомых меня больше всего заинтересовали гигантские муравьи. Они размером с крупных собак и содержатся в огромном вольере, похожем на яму. Здесь они суетятся и неустанно трудятся, строя огромные курганы и роя туннели, только чтобы разрушить их и начать всё сначала. Они самые свирепые из всех животных, и если один из них ранен или болен, другие, тщательно осмотрев его, разрывают его на куски и пожирают его всё еще движущееся тело. Однажды огромный ящероподобный зверь умер, и его тушку бросили в муравьиную яму. Я буквально дрожал от ужаса, наблюдая, как существа рвут его на куски и с невероятной силой перетаскивают огромное тело туда и сюда. Мне часто казалось, что муравьи осматриваются и вглядываются за вольер, и они, похоже, обладают почти человеческим интеллектом. Часто я думал... что какой ужасный хаос они устроили бы, если бы сбежали из своего логова. Но я уверен, что это невозможно, так как хрупкий забор, который граничит с ямой, сделан из материала, который является верной смертью для любого муравья, который прикоснется к нему. Действительно, я слышал, если можно так выразиться, историю этих муравьев. Кажется, что много веков назад, кстати, у этих существ нет средств записи времени, муравьи бродили на свободе и повсюду уничтожали жителей. Между двумя расами велась постоянная война и шли кровопролитные сражения. В каком-то смысле это было очень похоже на индийскую войну на моей родине, хотя и гораздо более беспощадную и жестокую. ибо каждая сторона обращала в рабство своих пленников и не давала пощады. Тогда ракообразные существа сделали открытие. Они нашли огромное количество мертвых муравьев там, где армия захватчиков перебралась через огромную кучу отходов с серных заводов, и, испытав это на пленных муравьях, они обнаружили... что это была мгновенная смерть для существ. Это позволило им истребить своих кровных врагов, так как материал был изготовлен в огромных количествах и помещен в большую стену или щиты вокруг наступающего войска жителей. Окруженные таким образом муравьи были бессильны причинить им вред, и постепенно все муравьи, кроме нескольких, были полностью уничтожены. Эти немногие выжившие были взяты в плен и заключены в тюрьму, и именно их потомки находятся сегодня в яме. С тех пор, насколько я понимаю, на всей земле не было войн или сражений, и с солдатами или полицией практически покончено, поскольку в них действительно нет необходимости. Солдат больше не разводят, и через несколько лет ни один из ветеранов не останется в живых.